Глава двадцать первая. Что бы вы сказали, когда больше нечего рассказать? Можно лишь добавить последние детали и ничего не значащие, или наоборот слишком значимые мелочи, которые завершают историю. И это та часть, которой никогда и никто не хочет делиться. Но я постараюсь. В день стрельбы я ушла из школы после первого урока. Не могла оставаться там, глядя на экран телефона в ожидании звонков и сообщений отытана. Охранника не было на своём посту у выхода из школы. Но если бы он сидел там, а мне с трудом удалось бы что-то сказать, это бы вымолить себе освобождение. Я потеряла дар речи и в тот момент могла лишь плакать. Однако сдерживалась, потому что ничего не знала наверняка. Вот только через несколько часов я появилась в мамином офисе, заливаясь слезами и вся дрожа, от чего у Ильяма, по его словам, чуть не поседел за минуту. Он нечасто смотрел новости, а мама его вовсе не обращала внимания на то, что говорят по телевизору или радио, если только это не шоу США на рассвете. Так что они понятия не имели, что произошло, погрузившись с головой в подготовку тихооской свадьбы Бронка. Мы втроем отправились в канцелярский магазин, едва втиснулись в крошечную подсобку, где стоял телевизор, и принялись смотреть прямую трансляцию с места событий. Все это время мама взволнованно глядела на меня, а у Ильяма обнимал меня за плечи и сжимал второй рукой мою ладонь. Они находились так близко, но все же не могли достучаться до меня. Каждые несколько минут я звонила Итану. И проверяла его страничку в соцсетях, где появилось множество сообщений от его друзей с просьбами дать знать, в порядке ли он. В последний раз он появлялся там вчера вечером и выложил фотографию своих буц после особенно тяжёлой тренировки. Так что я посмотрела на них, наверное, миллион раз. Позже, когда мы вернулись домой и заказали пиццу, которой так никто и не притронулся. Мама с Уильямом постоянно о чем-то переговаривались, но из их разговора мне удалось уловить только позвонить, спросить, вмешаться и это необходимо. Они спрашивали, есть ли у меня номер телефона родителей Итона и их адрес или что-нибудь еще. Но если бы и были, то вряд ли я смогла бы позвонить им в тот момент. Да и сам Итан никогда не заставил бы так волноваться. Он нашёл бы способ связаться со мной как можно скорее. Поэтому я понимала, что произошло, но не хотела осознавать. Сейчас это так странно звучит, да и вообще, все воспоминания о тех моментах размыты слезами. Я тихо плакала у телевизора несколько часов, сжимая руки в кулаки, пока ранним утром следующего дня не огласили имена жертв. Даитона, их оказалось четверо. И кажется, после него двое. Но я их уже не слышала. Как только его имя высветилось на экране, всё вокруг померкло. Только через несколько дней мне удалось собрать воедино всё произошедшее. Большей частью от друга семьи который подошёл к телефону в доме Каруза, когда Уильям наконец дозвонился им и объяснил, кто он такой. А ещё по некоторым репортажам, где поминутно воссоздавалась трагедия в спортзале. Итон прибежал туда, когда услышал выстрелы, убившие двух волейболисток, а затем пытался уговорить парня опустить пистолет. Об этом шокированный свидетель и рассказали Патрику Уильямсу. который отправился туда, чтобы вести прямые репортажи с места происшествия. Мы столько раз с мамой смотрели США на рассвете, а теперь они рассказывали о том, кого я знала и любила. Все новостные каналы показывали фотографию Ито, на предоставленную семьей и сделанную на выпускном бале в прошлом году. Я не видела ее раньше, поэтому каждый раз, когда она появлялась на экране. Мне хотелось верить, что это не Итон, словно если я не знала этого человека, то погиб не он. Я смотрела все репортажи, даже после того, как основные каналы позабыли о случившемся. Но меня не интересовал стрелок, его имя и факты из жизни не заслуживали ни единого моего вдоха, который мне всё ещё давались с трудом. Но специальные репортажи о жертвах с правдивыми деталями и не очень Итан Каруза любил футбол, лакросс, и как утверждали его друзья, лекти navigator, я впитывала словно воду. А когда мне ничего не удавалось найти в новостях, и я оставалась в тишине, вновь и вновь прокручивала в голове наше свидание той ночью. С минуты, как я ступила на влажный песок, до последнего взгляда, когда он уехал на красной машине. Словно стоют мне сделать это несколько тысяч раз, Как он вернется, а все случившееся окажется кошмаром. Когда на странице памяти Итона, которую создали его друзья, объявили дату похорон, я тут же начала планировать поездку, желая оказаться там. А у Ильи и моей мамы даже предложили поехать со мной. Вот только за ночь до отъезда в аэропорт меня начало тошнить, и я чувствовала себя ужасно. Словно моя печаль превратилась в яд и пропитала всё тело. После того, как я отрубилась, пока возвращалась из Владной в кровать, мама потребовала отменить поездку. Из-за этого я не разговаривала с ней 3 дня. В тот день хоронили всех жертв, и церемонию показывали по телевидению как исцеляющее событие для общественности. Ученики несли свечи, а учителя держались за руки. И все плакали. Тренер по лакроссу, рыдая в микрофон, рассказал, что в то утро пригласил к себе Итона, чтобы рассказать о рекрутере из колледжа, который заинтересовался им. А когда лекция навигатор в простом чёрном платье и практически без блесток начала петь свою песню о Поттере, которую так любила одна из жертв, я прижала подушку к рту и закричала. Конечно, я многое не упомянула. Например, то, что пропустила целую неделю занятий, потому что лежала в постели и рыдала. Или как Джилли приходила каждый день и, забравшись ко мне в кровать, обнимала меня, пока я пыталась поспать. Или ясное небо за окном и солнечный свет, который просачивался сквозь ветви дерева, растущего за моим окном. Или то, что, по общему мнению, это была самая красивая осень. Наверное, так и было. Но даже если бы я нашла в себе силы выйти на улицу, то ни за что так не сказала бы. Ведь умершие люди не единственные, кто исчезает. Вы тоже можете исчезнуть, если у вас вдруг отнимут что-то значимое. Так что во многих отношениях я всё ещё оставалась потерянной. И сейчас, наверное, не хочу, чтобы меня нашли.